Так, 8 дней мы до столицы и добирались, пока не сошли на перроне Санкт-Петербурга. Отец урод был генералом в отставке, по ранению в запас отправили. Дом неплохой имел, туда меня и отвели и заселили. Здесь помылся в корыте, душа в доме не было, а баню обещали к вечеру, а я до вечера грязным не хотел ходить. Мы утром прибыли. Вещи мои в комнате, лошади в конюшне, пока все идет как надо. Самого генерала дома не оказалось, у друга гостил в Петергофе. Но вскоре в ближайшие дни должен быть, как устроился постучавшись, поинтересовался Сомин, проходя в мою комнату. Я уже надел запасной комплект нательного белья, тот, в котором он в дороге был, передал стирку прислуги. Казачья форма тоже была в стирке, так что я и ходил в белом нательном белье. Халат что ли купить? Да неплохо, тепло и кровать есть. Что еще казаку нужно? Думаешь, у нас в доме есть чего опасаться? Поинтересовался тот, кивнув на оружие. Шашка лежала на столе, револьвер рядом. Обе винтовки прислонены к стене, и все заряжено, все готово. Я стараюсь все предусмотреть. У тебя есть запасной комплект одежды? Хочу представить тебя супруге и детям, а не со мной. Кстати, меня перевели в столичное управление. Уже месяц как дела принимаю. Поздравляю. А одежда запасной нет. Я быстро расту, нет смысла шить много. Оказывается, одежда крепкая, мне бы хватило, пока не подрасту. Хм. Перед услуги посмотреть в сундуках должна моя детская одежда остаться. Сыну моему пять лет, его не подойдет. Хорошо. Принесли мне детский матросский костюм, только его подобрать смогли. Мой размер. Одежду тоже уметь носить нужно. И я умел. Так что зашел в обеденную залу. Время было час дня, в доме в это время обед. И за ним я был представлен в семье ротмистра. Вел я себя как истинный аристократ, ни словом, ни движением не выдал, что крестьянин. Благо опыта было изрядно. В одной из жизни был дворянином, да еще был женат на княгине, хорошо в этих делах натренировался. Супруга ротмистра с большим изумлением наблюдала за мной, пока шла процедура знакомства. Я поцеловал ручки ей и Анне, подмигнув той: Все же мы уже знакомы". С Смачиваясь сыновьями познакомился, 5 трех лет. Супруга ротмистра поблагодарила меня за дочь и дальше пригласила к столу. Двое слуг прислуживали во время обеда. Когда мы расселись, то семья Соминых Помолилась. На что я смотрел с легким налетом заинтересованности. Ты христианин? спросил Сомин. Атеист. Не веришь в бога? Почему? Я знаю, что он существует, только вот почему я должен верить в того, кому на меня плевать? Атеист. и точка. Почему ты думаешь, что ты не интересен богу? Мы с ним общались, точнее, с одним из его сыновей. Надо сказать, общением я не впечатлен. Тот сделал не самое хорошее дело. Какое, позволь поинтересоваться? Думаю, нам все же стоит приступить к приему пищи. Как в поговорке говорится: пока я ем, я глухо нем. Но я знаю продолжение. Пока я ем, я глухо нем, Хитер, быстр, дьявольский умен. Последнее я не слышал, улыбнулся ротмистер, и мы действительно приступили к обеду. Дальше и до конца он проходил в молчании. Тишину нарушали только легкий звон от ложек или просьбы что-то передать. А после обеда мы прошли в курительную комнату, где ротмистер, устроившись в кресле у камина, где полыхал огонь, спросил у меня. Я уже отправил прислугу выяснить, где можно приобрести все, что тебе понадобится для лечения отца. Спешить не стоит. Пока я его не осмотрю, смысла покупать не вижу. Если локтевой сустав раздроблен и сросся в сплошную кость, мне там делать нечего. Описание вы, конечно, дали подробное, говорили, что несколько лет локоть пусть плохо, но сгибался, а потом совсем перестал. Это обнадеживает, но нужно посмотреть самому. Все же, думаю, стоит присмотреться. Завтра посетим лавки и некоторые аптеки, отберете то, что нужно. Хорошо, уговорили. На следующий день я успел час потренироваться до и после завтрака на заднем дворике с шашкой. Постерённую форму мне вернули, и мы на санях, похожих на пролетку с материческим верхом, поскользили к лавкам и магазинам. Детей родмистер не брал, а Анна музицировала, а мальчишки со слугой были отправлены на снежные горки. Зима заканчивалась, вот они и пытались отхватить последние кусочки счастья. Платил за все ротмистр. Я выбрал большой кожаный саквояж со множеством отделений, специально для врачей. И пока мы катались по аптекам и лавкам, тот приобретал разные инструменты, на которые я указывал. Приобрели полный комплект, включая зажимы, иглы и шовный материал. Бутыль с хлороформом он уже производился но за границей. В аптеке было ограниченное количество. Еще пробирку с эфиром взял, тюк марли, перевязочные средства, три вида мазей, которые я посчитал подходящими. Стеклянный шприц с иголками, металлические боксы. Купить халаты, шапочки с маской не представлялось возможным, их просто не было. Нужно самим шить. Мы приобрели хлопковую беленую ткань и передали швее, что нужно изготовить. Я сообщил. Заехали к кожевеннику, тот снял мерки и обещал за два дня сделать кожаный фартук. Я уже один раз портил одежду, во второй раз такого не допущу. А когда возвращались, я, приметив магазин музыкальных инструментов, попросил остановиться у него. ротместр не поленился, зашел следом, с интересом осматриваясь. Вокруг стоял непередаваемый аромат канифоли, лака и дерева. Я нашел неплохую шестиструнную гитару, опробовал ее и приобрел. Чехлов для гитар в наличии не было, но купил тройной комплект струн. Тут они натуральные, из кишок. Покинув магазин, мы уже покатили к дому Соминых. Успели снять одежду, я отправил покупки в свою комнату с прислугой, и мы присоединились к обеду. После него я отправился в свою комнату, а оттуда с акваэжем на кухню. На кухне прокипятил все инструменты, провёлся над обработку. Помимо прочего, я купил кожаный нассер с германскими скальпелями разных размеров, потратив на него свои деньги, а также чехол, в котором были маникюрные ножницы, пилочка и настольное зеркальце. Руки нужно держать в чистоте и ухаживать за ними. Гитара с холода прогрелась, и лежа на кровати в исподнем халат я так и не купил. Я принялся наигрывать разные мелодии. Подумав, отложил гитару, оделся, повесил шашку на бок, револьвер скрыл за пазухой и, попросив оруженосца Сани, покатил по магазинам. Я все же приобрел дорожный саквояж. Его на лошади можно перевозить, и в него сложил халат, домашние тапочки и легкую домашнюю одежду, в которой я мог ходить в своей комнате. У соминов традиции соблюдались: выходить требовалось при полном параде. Приобрел я также зубную щетку. пришлось изрядно поискать, пока не нашел в одном из магазинов французского производства, а в жестяной коробочке зубной порошок. Также посетил цирюльника, пора было постричься. Ну и, вернувшись и посетив баньку, переоделся в домашнюю одежду и стал разрабатывать пальцы, ожидая, когда наконец прибудет генерал. За ним послали гонца, но когда он еще подъедет, неизвестно. Оказалось, он прибыл этим же днем, под вечер, когда генерал привел себя в порядок после дороги. Ротмистр сопроводил меня в кабинет к отцу, познакомил, но неофициально, дав понять, что я никто. Сухой старик с колючим взглядом мне сходу не понравился. Знаете, есть такие моменты: увидел человека и понял, что тот антипатичен. Ну и причины, почему ротмистр так интересовался извлечением, я рассмотрел. Одной руки у генерала не было, вторая не сгибается. Теперь понятно, как тому тяжело живется и почему генерала сопровождает слуга, который и является генеральскими руками. В общем, я велел снять всю одежду, обнажить торс, и при свете двенадцати свечей стал осматривать пациента, не обращая внимания на множество шрамов на теле. Генералу, видать, немало повоевать пришлось. От него я узнал, что все это результат взорвавшегося ядра. Он лишился руки, был тяжело ранен, Еще и вторая рука подвижности лишилась. Попросив бумагу и карандаш, я стал изучать повреждения и зарисовывать плечевой и локтевой суставы старика, просил поднять или опустить руку, изучая работу мышц. Почти час проводил осмотр и зарисовки. Наконец ротмистр не выдержал и поинтересовался: "Михаил, что скажешь?" Да что он может сказать? Неожиданно вместо меня с желчью в тоне ответил генерал: "Лучшие иностранные врачи смотрели и сказали, что это неизлечимо. А ты привел какого-то мальчишку и думаешь, что тот справится?" "Вредный старикан", сказал я, не обратив внимания на шокированного моими словами генерала, ответил на вопрос ротмистра. Работа сложная, но я уверен, что смогу восстановить подвижность руки. Только потребуется не одна операция, а три. Также часть мышц ослабла или даже атрофировалась с потерей подвижности ими не пользовались. Придется долго разрабатывать руку. Я распишу комплекс упражнений. Нужно будет заниматься не менее трех раз в день. Когда первая операция, деловым тоном поинтересовался ротмистер. Через два дня нужно время на подготовку. Я настаиваю на присутствии моего лечащего врача, сказал генерал. Не хотелось бы присутствия постороннего. Они имеют привычку лезть под руку с советами. Если вы дадите слово, что тот будет ассистировать и не мешать, то не возражаю. Пусть будет. Тут генерал взорвался, и я много что о себе выслушал. Рот попытался остановить отца, но не смог. еще и ему досталось. Ну и под подоскорбления меня шарлатаном называли это самое мягкое сказанного. Я покинул кабинет и направился в свою комнату. Сборы много времени не заняли, слуги помогли. Так что, оседлав лошадей и не прощаясь, я покинул дом. Крики в кабинете хозяина дома до сих пор доносились. Из покупок я забрал гитару, походный набор скальпелей и средства ухода за руками. Остальное мне не принадлежало, ведь я не выполнил работу. Генерал отказался от моих услуг. Да и плевать на него, каждый сам кузнец своего счастья. Я направился ко дворцу, там у казаков из охраны узнал, дети обретаются, и пошел туда. Меня не прогнали, накормили. Ведь я не успел поужинать у усомином. Моих лошадей поставили в общую конюшню, а меня уложили спать в казарме. У казаков я задержался. Мне было тут интересно. Два месяца уже живу, подошла середина мая. На свои деньги, проехавшись, я собрал комплект хирургических инструментов, купил средства для наркоза, перевязочный материал. Ну и тренируюсь со всеми, а вечерами играя на гитаре, заодно пользовал некоторых казаков. Мне нужно иметь опыт, чтобы не потерять навык. Недавно вернулась сотня с турецкой войны, которая закончилась на днях. Некоторые отходили после ранений. Вот я им и помогал. Одному подвижность пальцев вернул, другому пуля кончик носа срезала, смотрелось жутко. Как я смог провести пластическую операцию, уменьшил нос, срезая хрящ. ушил, и тот две недели с повязкой ходил. Потом ее убрали, а через месяц и швы исчезли. Этот случай принес мне широкую известность в узких казачьих кругах, и ко мне потянулись другие увечные. Я не торопился покидать эти места. С момента, как ушел из дома Соминых, прошло немало времени. Я ждал, когда сойдет лед, куплю судно и покину Россию, отправившись в Кругосветку. Сейчас ко мне подошел полный мужчина, такой живчик в костюме и котелке. "Ты Михаил Кузнецов?" спросил он. "Михаил Кузнецов это я", лениво ответил я, продолжая наблюдать, как два казака под них в одних штанах и рубахах ведут бой на шашках. Стальные полосы только и сверкали, практически невидные глазу. Мне о таком мастерстве остается только мечтать. Это ты рисовал? Перед моим лицом появилась бумага с рисунком от руки. Мельком взглянув на нее и рукой отодвигая в сторону, чтобы обзор не загораживала, я ответил: "Моя зарисовка повреждений локтевого сустава генерала от инфантерии Сомина". "Хорошая новость. Наконец-то я тебя нашел. Я лечащий врач генерала Сомина". "Знаешь, месяц назад, когда тот со смехом описал тебя, называя шарлатаном и показал твой рисунок, я был в изумлении". Это работа настоящего врача, большого специалиста по повреждениям. Я половину названий мышц в рисунке не знаю. Я смог убедить генерала в его ошибке и в том, что рисовал настоящий специалист, гений от медицины, а также в том, что если бы он провел эти операции, то рука была бы восстановлена. Его высокопревосходительство решил разрешить тебе провести операцию. Сын генерала был уверен, что ты отбыл к Черному морю. Ну и как вы меня нашли? С той же ленцой поинтересовался я и напрягся, не сводя взгляда с казаков. Один чуть другого не покалечил, шашки острые, боевое оружие. Случайно заинтересовался восстановлением подвижности пальцев одного казака. Мой знакомый, уважаемый столичный врач Елисей Агапович Агапов, который и оперировал после ранения того казака, мне об этом сообщил. Он осмотрел казака и изумился, что была проведена настолько искусная операция. Скажу честно, я первая ласточка, скоро к тебе прибудут и другие врачи. Узнали бы и раньше, но казаки о тебе не говорили. Это я их попросил. А генералу передайте, что я его речь в кабинете помню, так что нет. Пусть и дальше живет инвалидом. Ты откажешь больному в лечении, а как же клятва? Я ее не давал, ответил я едва слышно прошептав. По крайней мере, не в этой жизни. Не слушая, что говорит неизвестный врач, тот так и не удосужился представиться, видимо, забыл. Я отошел от толпы и направился к подъезу Казаки не дали гостю пойти за мной, стеной встали. Не выполнили вы обещание, сказал я под подъеissauлу, тихон, которому я пальцы вылечил, рассказал докторам столицы, кто его лечил. В общем, я ухожу. Тот молча кивнул, и отправил двух казаков помочь мне со сборами. Через час я уже покинул казармы, и мои лошади, разбрызгивая грязь из-под копыт, устремились в сторону Риги. Там судно куплю. Снег уже сошел, жаркое солнце просушить землю успело. Но вчера был сильный ливень. И весенние ручьи звенели то тут, то там.